Часть вторая. Он скакал по сумрачному лесу. Жил был сын короля, и он скакал верхом на лошади при свете луны. Он скакал. «По сумрачному лесу», — так говорил колодец. И я все вспоминал и вспоминал эти его слова. Мне приходило в голову, что колодец не просто так рассказал эту сказку. А что, если я и есть тот самый сын короля, который однажды скакал сумрачным лесом? И теперь я должен снова туда отправиться миу спросил своего отца короля не знает ли он отец не знаешь ли ты где находится сумрачный лес сумрачный лес находится в краях что за горами а зачем тебе это знать мио мой мио я решил отправиться туда сегодня ночью когда взойдет луна как уже нынешней ночью а тебе это не по душе «Неужто ты станешь тревожиться, если я окажусь ночью в сумрачном лесу?» Король покачал головой. «Да нет, мне нечем тревожиться. Лес, который спокойно спит в лунных лучах, не опасен?» Король смерил сына долгим невеселым взглядом. Мил подошел к нему и обнял за плечи. «Ну, если хочешь, я останусь с тобой дома». Нет, нет, Мио, мой Мио, ты не должен оставаться Луна уже взошла, сумрачный лес ждет тебя Сказал король и погладил сына по голове Тогда Мио отправился к Юм-Юму, чтобы позвать его с собой Но король окликнул его Мио, мой Мио Я обернулся и увидел, что он протягивает ко мне руки. Я рванулся к нему, и он крепко-крепко меня обнял. Я ведь скоро вернусь. Возвращайся. Возвращайся скорее. Мио нашел Юм-Юма возле его домика и объявил ему. Юм-Юм, я собираюсь сегодня ночью. «В сумрачный лес!» «Ну, наконец-то!» «Я так и не понял, почему один спросил уже нынешней ночью, а другой воскликнул «Ну, наконец-то!» «Ну, я не стал гадать, что мой отец, король и Юм-Юм имели в виду!» «Ты со мной?» «Да, конечно, да!» «Мы отыскали Мирамис, которая послась на лужайке в саду, и я велел ей отвести нас в сумрачный лес». Она почему-то заплясала всеми четырьмя копытами, точно услышала радостную весть. И не успели мы взобраться ей на спину, как она молнией помчалась вон из сада. Она птицей перелетала через горные вершины. Я велел ей опуститься на самую высокую из них, покрытую вечными снегами. Мы сидели на спине нашей лошади, и глядели вниз, туда, где нас ждали края, что раскинулись у подножия горы. Там как раз и находился сумрачный лес. Луна освещала его, и он выглядел очень красивым и совсем не казался опасным. Сидя на спине Мирамис, Мео увидел, как вдалеке за сумрачным лесом Простираются земли, объятые непривычной, беспросветной тьмой. Туда невозможно было глядеть без дрожи. Йом-йом, что это за ужасная страна? Там начинается страна 30 -я. В лесу мы приблизимся к ее границам. Это страна рыцаря Като? Да, мило. Иранис задрожал, и точно ее пробрал Мороз. А от скалы откололся огромный валун и с грохотом покатился вниз. Вот кто был опасен. Рыцарь Като. Его стоило бояться. Очень бояться. Ну что ж, юн, -Юн. Давай спустимся в сумрачный лес. Вперед, Мирамис! Мирамис медленно поплыла по воздуху и стала спускаться к освещенному луной лесу. И, наконец, оказалась в сумрачном лесу. В жизни я видел не так уж много лесов, но такой вряд ли часто встретишь на земле. В сумрачном лесу была какая-то тайна. Деревья стояли спокойно. Их ветви отражали лунный свет. Они знали и хранили какую-то тайну. Но какую? Они это знали. И я не знал. Вдруг издалека донесся стук копыт. Точно в ночи неслась галопом сотня лошадей. И счастье На нас выскочил табун белоснежных лошадей с гривами, как у Мирамис. Мы с Юм-Юмом спрыгнули на землю. Мирамиса рванулась к ним и оказалась в самом центре этого табуна. И они все вместе поскакали в сторону большой лесной поляны. А мы смотрели, как белые лошади во главе с Мирамис диким галопом носятся по поляне. Мы двинулись дальше, вглубь леса, а сотни белых лошадей следовало за нами. Мил просто ощущал, как в самом воздухе разлита какая-то тайна. Лес знал ее, и знала каждая липка и осинка, и лошади знали. И птицы Все-все знали Кроме меня Ты еще так мало знаешь, Мио Я пустил Мирамис в голуб И помчался между деревьями Белые лошади тоже перешли в голуб Ух, как быстро мы скакали Мой красный плащ Зацепился за сук И в нем образовалась огромная дыра Может, дерево хотело меня остановить? Может, хотело поделиться со мной тайной? Но я не стал останавливаться. Я мчался вперед и вперед. И вот в лесу мы увидели белый сказочный домик под соломенной крышей. Они соскочили с Мирамис и пошли по дорожке прямо к дому. «Входите, милые мальчики!» Я давно вас поджидаю. Они вошли. Женщина, сидевшая за ткацким станком, приветливо им кивнула. А почему ты не спишь ночью и сидишь за работой? Я тку сказочное полотно, а это можно делать только по ночам. А из чего получается такое полотно? Лунный луч, лунный луч, Из сердца алая кровь. Нежный цвет яблони сделает мягкую ткань, Нежнее, чем ветерок гладит листья травы. А птица печаль поет. Птица поет в лесу. О чем это она так печалится? Она поет о моей маленькой дочке, о моей похищенной дочке. Кто же ее похитил? Хотя не надо, не произноси его имени. Я знаю ответ. Не буду. Они-то угаснет свет луны, и белые лошади заплачут кровавыми слезами. А лошади почему? Потому что их белого жеребенка тоже похитил злодей жестокий и беспощадный. Слушай, как в лесу поет птица печаль. Миу часто слышал ее песнь в саду, где цветут розы. Но разве мог он тогда понять, о чем она поет? Теперь ты, Миу знал о чем. Она пела обо всех похищенных. О дочурке Ткачихи, о братьях Нонну, о сестренке Иири и о многих-многих других, кого утащил в свой черный замок жестокий и беспощадный рыцарь Като. Рыцарь Като! Я вдруг понял, зачем я скакал через сумрачный лес глубокой ночью. За сумрачным лесом пролегала граница со страной Тридесятой. Вот туда ты и лежал мой путь. И неважно, боюсь я или не боюсь, я все равно обязан был сразиться с рыцарем Кату. Юм Юм! Послушай, Юм Юм, я отправляюсь в страну 30 -ю. Я знаю, ну откуда ты мог знать? Я сам только что это понял. Ты еще так мало знаешь, Мио. А тебе все известно наперед? Да, я знал. Знал уже давно, что ты отправишься в страну 30-ю, И все это знают. Как это все знают? Так, птица печаль знает. И все сто белых лошадей Сумрачный лес знает, и Нона знает, и его бабушка, и Ири, и мой отец-король. Его величество-король всегда это знал. И он хочет, он хочет, чтобы я туда отправился. Он очень печалится, но он хочет, чтобы ты отправился туда. Но мне очень и очень страшно. Мио обнял Юм-Юма и спросил. Послушай... Послушай, Юм-Юм, а почему мой отец хочет, чтобы я отправился туда? Потому что единственный, кто может туда проникнуть, это мальчик королевской крови. Только мальчик королевской крови. Но ведь там меня ожидает смерть! Воскликнул Мио и обнял Юм-Юма еще крепче. Тот промолчал. И Ты говоришь, что мой отец король хочет, чтобы я оказался там? Ну да, насколько я знаю. Его величество король желает, чтобы ты немедленно отправился в страну Тридесятую. Я не верю тебе. Не верю. Не верю! А птица печаль поет. Птица поет в лесу. Она поет о моей маленькой дочке. Я сжал кулаки. Юм-юм, я отправляюсь туда. Прямо сейчас. Я был в этом уверен. Прощай, Юм-юм. Я еду с тобой. Мальчик королевского рода, верхом на золотогривом коне, в сопровождении верного друга... Так звучит пророчество. Ты неволен изменить то, что было предначертано тысячу лет тому назад. Несколько тысяч лет назад. Подойди ко мне, Мио. Я золотаю твой плащ. Она отрезала кусочек от своей ткани и наложила заплатку на дыру в плаще Мио. Потом подшила к плащу подкладку, Из сверкающей ткани И плащ легко лег к ему на плечи Мягкий, теплый, невесомый Мою самую лучшую ткань Отдаю я тому, кто спасет мою дочерку. Еще дам я тебе хлеба Который утоляет голод Ешь понемножку Тебе еще предстоит пройти голодной тропой Они вышли из домика и двинулись по тропинке между яблонями. Сели верхом на Мирамис. Сотни белых лошадей, не двигаясь, глядела им вслед, пока они не скрылись в лесу. Цветущие яблони белели при свете луны. Они белели, как только что выпавший снег. Может, я больше никогда не увижу такой красоты. Заколдованные птицы Может, я уже больше никогда не увижу Цветущих яблонь, зеленых деревьев, Шелестящей листвой. Не пройдусь по мягкой траве, Потому что мы отправляемся в страну Тридесятую. Они скачут. Их окружает ночь. Добрый освещенный луной лес кончился. Остался далеко позади. А впереди все сгущается и сгущается тьма. Наконец они приблизились в горах к узкой расщелине, похожей на ворота. А за ней царил такой мрак чернее которого нет ничего нас Что это, юм, -Юм? Страна 30 Мио. Это ворота в тридесятую страну. Миронис вздубилась и не желала идти дальше. А я как будто знал, что должен идти туда, в этот затаившийся мрак. Но удивительно... Я перестал бояться. Ведь теперь-то я знал, что много тысяч лет назад все уже было предопределено и предсказано. И это знание придавало мне мужество. Я подумал, пусть будет, что будет. Может, мне никогда не придется вернуться. Но бояться я больше не желаю. И я направил Мирамис... Через ворота. Во мрак. Мирамис поняла, что Меу не повернет. Рванулась через узкую расщелину и понеслась. Поскакала все вперед и вперед по темным дорогам этой мрачной страны. Они скакали во тьме. Их окружал ночной мрак. И куда вела дорога, было неведомо. Но рядом был юм Он сидел верхом за спиной, крепко обняв мир. Вдруг Мирами дернулась и остановилась. Мы оказались на берегу озера, какое не приснится даже в самом страшном сне. Это была самая черная, самая страшная в мире вода, таящая в себе непонятную угрозу. Над черными водами кружили птицы. Несметные стаи птиц. В темноте они были почти неразличимы, но отчетливо слышались их голоса. Мне сделалось их так жалко. Казалось, они рыдают и молят о помощи. На противоположном берегу На самой высокой скале был виден огромный черный замок крепости. И в нем светилось всего одно окно. Оно, это окно, было похоже на человеческий глаз. Злой и опасный. Это был замок рыцаря Кат. И он, мой враг, Он был там, в замке, по ту сторону озера. Враг, с которым я прибыл сразиться не на жизнь, а на смерть. Светившееся злым светом окно пугало меня, хоть я и приказал себе не бояться. И правда, как мог я, обыкновенный мальчик, победить такого злобного и опасного врага, каким был рыцарь Кату. Тебе необходимо обзавестись мечом. И не успел Юм-Юм это произнести, как поблизости послышался чей-то голос. О, я умираю с голоду. О! Послушай, Юм-Юм, Наверное, опасно подходить к этому, который стонет Да, это может быть ловушкой, хотя... Ладно, давай хотя бы узнаем, чего это он так стонет Вдруг действительно нуждается в помощи Я иду с тобой, Мио, а может мы сумеем ему помочь А ты подожди нас здесь, Мирамис О, я умираю «С голоду! О!» Меу и Юм-Юм пошли на голос, шли, спотыкаясь о камни, падая и поднимаясь в темноте, и в конце концов оказались перед ветхой лачугой. Тихонько подкравшись к лачуге и заглянув внутрь, они увидели дряхлого старичка. В печурке горел огонь, а старичок сидел возле огня, И, раскачиваясь, причитал. «О, я умираю с голоду!» Мы вошли. Старичок замолчал и удивленно уставился на нас. О, о. Мы стояли в дверях, а он гвозил на нас так, точно никогда ничего похожего не видел. «Нет, не причиняйте мне зла!» Не, «Не причиняйте мне зла!» «Да не хотим мы тебе зла!» «Не причиняйте! Не причиняйте мне зла!» «Просто мы услышали твой стон и пришли поделиться с тобой хлебом!» Отломив кусок от ковриги, что дала ткачиха, Мео протянул его старику. «Возьми хлеб! Не бойся!» Старик осторожно протянул руку, взял хлеб, зажав его между ладонями, И как бы ощупывая. Это и правда хлеб. И стал есть. Никогда еще ни мил ни юм не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь так ел. Он ел и плакал. Ел и плакал. Съев все, он стал подбирать крошки, просыпавшиеся на его одежду. Он подобрал все до последней крошечки и только тогда посмотрел на мальчиков. «Откуда вы явились? Где пекут такой удивительный хлеб? Ради всех моих черных голодных дней, прошу вас, скажите, откуда вы пришли?» «Из страны далекой. Там пекут такой хлеб». «Что же привело вас сюда?» Мы хотим сразиться с рыцарем Кату. Возвращайтесь назад! Возвращайтесь, пока не поздно! Я не вернусь. Я <связывая> здесь, чтобы сразиться с рыцарем Кату! О, молчи же, молчи и возвращайся назад, откуда ты пришел! Нет! Тише! Говорю тебе, я здесь, чтобы сразиться с рыцарем Кату. Молчи, говорю! Тихо! Тебя. Услышать шпионы. Может, они уже подслушивают у окна? Он поднялся и доковылел до двери. А? А? А? Ничего не слышно. Но может, они там притаились? Шпионы и черные стражники. Они могут быть там. Могут. Они везде. Везде. «Шпионы и черные стражники рыцаря Кату!» «Да тише ты!» «Что, так торопишься лишиться своей молодой жизни? Не можешь помолчать?» Он опустился на стул и покачал головой. «Заклинаю тебя, заклинаю всеми моими черными голодными днями, не верь никому!» И мне не верь. Откуда тебе известно, что я не натравлю на тебя шпионов, как только ты выйдешь за порог? Нет, я уверен, что ты этого не сделаешь. Никто, слышишь? Никто ни в чем не может быть уверен. Не можешь быть уверен и ты. Нет, я не натравлю на тебя шпионов. И есть еще в этой стране тот, кто не предает. И есть тот, кто кует оружие. «Нам как раз оно необходимо! Милу нужен меч!» Старик не ответил. Он подошел к окну и распахнул его. От озера донеслись полные печали крики птиц. Казалось, они рыдают где-то там, в ночи. «Прислушайся, мальчик! Слышишь их жалобы? Ты что, Ты тоже хочешь превратиться в птицу, летать над озером и плакать, плакать темными ночами? А что это за птицы? Это зачарованные, заколдованные птицы. И ты знаешь, кто их заколдовал. И знаешь, что случится с тем, кто задумает с ним сразиться. Да, теперь я понял, кто эти птицы. Это же братья Нон и сестра Ири, и дочка Ткачихи, и многие другие, кого похитил рыцарь Кату. Похитил и наложил свои злые чары. Ой, я буду с ним сражаться. Непременно. Я должен победить его.